Глава 5. Талик Гельбе. Талигоя. Ракана. Бывшая Аллария. 399 год Круга Скал. Десятый день осенних молний. Жермона Рига отломил изрядный кусок подсыхающей лепешки, отправил в рот и запил вином. Генерал не отличался утонченностью и изысканностью, в том смысле, что ни собственные беды, ни горести, отечества не лишали его ни сна, ни аппетита. Даже лишенный наследства и сосланный, Жермон все равно ел как конь и дрых как сурок. Вот и теперь нависшая над головой война и свалившаяся на фок ворзов потеря, хоть и драли душу, не мешали с нетерпением ждать обеда, тем паче ничего другого и не оставалось. Прибывший ночью маршал Запада со своей всегдашней дотошностью выяснил, что творилось во время его отсутствия, и заперся с бароном Райнштайнером. Ни Орига, ни Ансела, ни Винпорта остаться не попросили, и каждый занялся своим делом. Энтони с Анцелом отправились догонять отступающие части, а Жермон объехал опустевшие лагеря и отправился обедать, а вернее ждать приказа. Доживав сухую лепешку, Жермон уткнулся в карту. Между Лаусхен, которую он оставит при первом же серьезном натиске, и Хербста не было ничего, кроме низких холмов, кое-где прорезанных оврагами и пересыхающими к осени речками. Гельби была отменным буфером между враждующими державами еще более отменным местом для сражения в стиле незабвенного Пхейхтайра, чьи наставления сейчас вполне могли принести успех. Гуси суетились уже третий день должно быть, получили высочайший рескрипт, предписывающий вернуть Гельбе, а еще лучше и Южную Марагону. А Рига взял синий грифель и, как мог, изобразил гуся в корзинке, на которой написал 30 В 30 тысяч оценивалась старая Дриксенская армия, оставленная в Лёйне после неудач девяносто -го года, стоивших принцу Фридриху фельдмаршальского жезла, а его величеству Готфриду гельбского плоскогорья. Правду сказать, Жерман предпочел бы видеть Ниистоу впереди войска и сейчас, но, увы, неугомонный Фридрих застрял в Гунау, а против фокварзов двинули Бруна. Старый бык 16 раз проверит и один раз шагнет, несмотря на очевидное преимущество. Рудольф писал, что в дополнение к имевшимся семи тысячам в лёне перебросили еще тысячи Подошла и пехота, хоть и не так много, как могло бы быть. Неразинь, Дрикс и Клюв на Хексберг. Лазутчики Ансула подтверждали прибытие резервов. После мятежа Валария кисария перестала играть в прятки, и все равно последней каплей стало известие о Балве. «Мой генерал, расторопный капрал с черными усами и рыжими бровями умудрился не просто войти с подносом, но и дверь за собой прикрыть. Ваш обед!» «Спасибо». Жермон поднял крышку, ловя ноздрями запах тушеный с чесноком курицы. «Истребляете?» «Приходится». Капральские брови страдальчески опустились. «Не оставлять же. Тогда устройте пирушку по всем правилам», — распорядился генерал. «Бруно сегодня-завтра точно провозится. Чтоб к этому времени, по Лаусхен, только мыши бегали». «Будет исполнено», — рявкнул служака и замолк, с собачьим ожиданием, глядя на начальника. Рига хмыкнул и прямо под синим гусаком начертал предписание интенданту выкатить к вечернему ужину достаточное количество молодого вина. Окрыленный капрал умчался ловить последних кур, а Жермон взялся за горячее варево, но проглотил лишь пару ложек. На сей раз генеральское уединение нарушил барон Райнштайнер. Бергер был хмур, подтянут и держал на руке зимний плащ. «Едете?» Жермон отложил ложку и поднялся. Они с Уйгином третий день были на «ты», но Арига то и дело об этом забывал, в отличие от Рейнштайнера. «Отбываю в резиденцию регента», — пояснил барон, аккуратно кладя плащ на сундук. «Хочу попрощаться и пожелать тебе успеха в исполнении задуманного маневра». «А пообедать не хочешь?» Жермон вытряхнул на стол пирожки, освобождая миску. «Рудольф терпеть не может, когда голодают без особых на то причин». «С удовольствием пообедаю в твоем обществе», — гость с снял с ближайшего стула всякую всячину. Он ничего не сказал, но Жермон мысленно поклялся на новой квартире использовать стулья исключительно для сидения. «Собираешься вернуться?» — золотистый бульон генерал разделил по-братски. «Или останешься при регенте?» если не последует иных приказаний. Барон взялся за пирожок. Я рассчитываю через некоторое время встретить вас в окрестностях Доннервольда. Был бы рад, — совершенно искренне произнес Орига. Но для начала нужно убедить бруна как в нашем уходе, так и в том, что мы идем на Аларию. Кстати, будь моя воля, это было бы вторым из того, что я бы сделал после боя в Гельбе. Это делает честь твоему сердцу, но не твоему уму, — объявил Райнштайнер налегая на пирожки, а наш обед делает честь повару и интенданту. Скажи спасибо Дриксам. Все, что не удастся вывести или хотя бы сожрать, придется сжечь. Эта курица лишь первая из жертв новой войны и последняя из отпущенных нам радости. — Ты пишешь стихи? — с каменным лицом уточнил Бергер. — Если да, не надо их читать, пока мы едим. Я не люблю поэзию с детства. «Меня пугает наше единодушие», — хмыкнул Жармон, разрывая невольную жертву его величества Готфрида напополам. «А меня пугает положение в центре страны», — Райнштайнер шуток по-прежнему не понимал и понимать не собирался. «Я совершенно не нахожу причины, вынудившей первого маршала Талига сдаться, и еще меньше могу объяснить, что побудило его покинуть Ургателлу. Я представляю, чем руководствуется Дриксон» поэтому здесь я спокоен, но я не в состоянии понять, как человек со столь безупречной репутацией, как герцог Алва, совершает противоречащий здравому смыслу поступок. — Я сказал что это смешное? — Прости, смешливость — не то свойство, которое можно злоупотреблять при дружбе с Бергерами. Меня поразило, что ты назвал Алву человеком с безупречной репутацией. Но это так! В голубых глазах не было ни тени смеха. Первый маршал Талига не проиграл ни единой военной кампании и ни разу не принял решения впоследствии себя не оправдавшего. То, что он делает, всегда разумно. Достаточно вспомнить летнюю кампанию 387 -го года. «Ты имеешь в виду убийство Корлеона?» — на всякий случай уточнил Журмон. «Разумеется», — подтвердил Бергер. «Положение требовало немедленного вмешательства. Генерал Корлеон этому препятствовал. Его следовало устранить». «Передай мне соль, пожалуйста. Прошу доложить Его Величеству, — скучным голосом произнес Робер, — что прибыл герцог эпине Его Величество занят, у Его Величества — ее высочество, — обрадовал черный гимнет. Кажется, он был из полка рокслеев а может и нет. Нет, гимнет, сонет, и почему он не пишет стихов?» В таком случае доложить Его Величеству, что Его Высокопреосвященство Левий, приняв исповедь у Августа Штанцлера и Фердинанда Аллара, проследовал в свою резиденцию. Герцога Калва, будучи убежденным алларианцем, от исповеди отказался. Его Высокопреосвященство просил передать, что готов принять Его Величество вечером. Вообще-то Левий назывался Зерено-Высочеством, и Роберу было отнюдь не очевидно, что Агарисец, полюбовавшись на Багерлея, захочет видеть Аль-Доракана королем. Новый кардинал не был святым, как злосчастная Норе, но еще меньше он был комнатной собачонкой. Клирик носил эмалиевого голубя, но зубы у него были львинами. Намек на символ Ордена Славы, в котором начинал Левий — «Льва со свечой». Мое почтение, Эпене, Дэвид Рокслей в керасе со зверем сошел бы за участника мистерии, если б не злость в покрасневших глазах. Я хотел бы с вами поговорить о цивильном коменданте. Вряд ли вы скажете мне что-то новое, и то, чего я не говорил Альда, зато я могу вас порадовать. Его Высокопреосвященство отказался благословить Айнцмеллера. Я уже слышал, капитан Гимнетов невесело улыбнулся. Если так пойдет и дальше, я стану А что, вешатель? Был неприятно удивлен. Надеюсь, это только начало. Кардинал кажется человеком настойчивым. Создатель ему в помощь. С чувством пожелал Дэвид, поправляя нагрудник. Если бы он нас еще и от этого чудища избавил. А что? Тварь-то по всем статьям Богомерская. Неужели святой отец ее терпеть станет?» Стук Алибар Топпол возвестил о том, что Сюзерен прервал беседу с Матильдой. Рокслей молодцевато вытянулся. Верноподданно сверкнула обруганная кераса. за какими-то кошками пригладил волосы и поправил шпагу. «Маршал», — лицо Альда горело. «Идем в малый кабинет, ты мне нужен». «Капитан, я никого не принимаю, никого, и проводите...» «Пусть Мэнсел проводит ее высочество в ее апартаменты». Его Величество от души грохнул дверью, размашисто повернул ключ, пронесся к окну и рванул занавес, однако не рассчитал сил. Два кольца разлетелись, и белая порча провисла. Это помогло. Сюзерен с недоумением воззрился на дело рук своих, но потом рассмеялся. «Садись». Ну и разозлился же я. «Я тоже. Пошел в атаку и находится Если ты не повесишь морона, это сделаю я». «А что он утворил? Альда плюхнулся в кресло и вытянул ноги. Ничего нет хуже встречи с родичами. Раньше я этого не понимал. Это ты о Матильде? Не поверил собственным ушам и находец. О Матильде, только давай о ней потом. Я еще кусаюсь. Так что там с Мороном? Что ты ему приказал? Ничего. Альда с удивлением возрился на рабера Ничего такого? Ничего, подался вперед о пине. «Точно помнишь?» «Признаться, меня твой Алва вывела из себя». Сюзерен нахмурился. «Поднимать руку на человека без оружия я не обучен, и он этим воспользовался. Это не ворон, а гадюка какая-то. Да уж удружил ты мне с ним, убить нельзя, терпеть невозможно, короче. Пришел я в себя только на лошади. А морон? Да не знаю я. Может, я что-то в сердцах и брякнул?» У меня руки чесались эту гадину, ухмыляющуюся, на месте прикончить. Я пытался с ним говорить по-хорошему. Четыре раза пытался. Только легче с Аспидом поладить, чем с этим. А что Моррин натворил? Запер Алву в какой-то жаровне над поварней, без окон. Я за час там едва не сдох, а он восемь дней просидел. Тьма кромешная, воды, кубок в сутки, зато соленый, пять кувшинов. Куда ни глянешь, кувшин. Алацкий. И что? сощурился Альда. Помогло? То есть, осекся Робер, что ты имеешь в виду? Твой друг стал повежливый Рока Алва мне не друг. Робер услышал свой голос и понял, что рычит. И никогда не был. Но он человек, и мы люди. Или уже нет. Да успокойся ты, посоветовал Альда. Я ничего этого не знал. Что Морон говорит? На тебя ссылается. Дескать, ты ему велел объяснить герцогу Алве, что его время кончилось». «Дурак!» — припечатал его величество. «Ослужливый дурак, хоть и с выдумкой. А если б я велел повесить эту скотину вверх ногами или утопить? Говорю же, зол был. И ты бы на моем месте разозлился. А что соизволил сказать наш герцог кардиналу?» Он не был расположен к разговорам. «Вот как!» В голосе Альда послышалось разочарование. Выходит, жарко, а принесла плоды? Не думаю. Перед глазами которые раз встали темные губы, заострившееся лицо, красные пятна на скулах. Издали молодость, вблизи ужас. Просто Левий был с ним вежлив. «Лучше бы он был вежлив со мной», — огрызнулся Альда. А я-то радовался, что кардинал из милосердных. Левий начинал в Ордене Славы. С нехорошей радостью сообщил Робер. «О, Адриана! Расспроси-ка ты про его высокопреосвященство Матильду!» Одно к одному Сюзерен досадливо сморщился. «Ей все кажется, что я на деревянных лошадках скачу. Гальтарские боги, Матильда не желает видеть, что я вырос, потому что моя зрелость для нее старость. Я — король Талигоя, Она — всего-навсего, а алатка, поймавшая ракана. Робер, она так и осталась алаткой, и останется, в Сакоце, Матильда на месте, но там нет места для меня, для нас с тобой. А есть оно, это место, где герцогу и пене не захочется выть, разве что в закате. Ты несправедлив к Матильде, и находит старался говорить небрежно и спокойно, и потом ты же сам ее вызвал. Именно что сам, а теперь, думаю, не зря ли? Помощи не дождешься, а вот в мои дела она лезть будет, уже лезет. Мало того, моя дрожайшая бабушка приволокла с собой любовника. — Ну, это ее дело. — Не ее. и вправду был зол. Пожалуй, злее находец его еще не видел. Принцесса из дома раканов не может путаться с доезжачим. — Ну, так дай ему титул, — пошутил Робер, — дело с концом. — Дворянскими титулами не разбрасываются. Лицо Сюзерена словно окаменело. Ординаров я плодить не намерен, а Эория можно лишь родиться. Не купить, не заслужить, не добыть в чужой постели, а родиться. На этом раканы держались тысячелетия. Эрнане Колченоги, которого объявили святым, дал титул сперва своему мазиле, потом другим плебеям, и все. Не прошло и 800 лет, как от империи одни огрызки остались. «Ты же сам сделал Люра Келианом Урламбахом!» — напомнил Эпене, — Акелианы и Ории. — А вот Залюра, — подмигнул Сузерин, — я готов благодарить твоего дружка. Келиан — моя ошибка во всех отношениях. Но такого не повторится. — Еще немного? — не выдержал иноходец. — И я поверю, что мы с Вороном в дружбе. — Ладно тебе, — примирительно буркнул Альда. — Кого и куснешь, если не друга? — Не приди ты, я бы от этой бабьи дури лопнул. — Что же такого? — сказала Матильда. Назвала их теми, кем они на самом деле и являются. Похоже на то. Альда. С Матильдой он сам поговорит. А Сюзерена надо побыстрее подсадить на любимого конька для успокоения. А как ты собираешься отличать эориев от неэориев? Способы распознать древнюю кровь есть. Тут же проглотил приманку будущий Анакс. В Гальтаре была площадка, куда могли пройти только эори. «Закатная тварь, иногда мне кажется, что ты оказал мне дурную услугу. Начним из гальтара, все вышло бы проще». Да не оказывал он никому никаких услуг. Просто свалился в реку. Его как потащило по перекатам, так и тащит. Алва тот и в Багерлее умудряется спорить с ветром, а вот и Пене...» Робер погладил разнывшиеся запястья. «Ваше появление в эпине было полной неожиданностью. Я не собирался штурмовать Аларию». «Аракану!» — назидательно поправился Зирен. «Не Аларию, а Ракану! Неужели так трудно запомнить?» «Ты не думай, я знаю. Ты действовал, как считал лучше. Твоя беда, что ты не веришь в победу. Для повелителя молнии это просто позор. Мое дело — предвещать беду». скаламборил скаламбурил иноходец, задыхаясь от отвращения к самому себе. «А побеждать? Придется тебе» намек на девиз Эпине предвещает победу. Договорились? Кальда окончательно вернулась обычная жизнерадостность. А Морона в самом деле нужно гнать. Пусть проваливает в борсину начальником гарнизона. Додумался. На меня ссылаться. Да еще прикрысь этой Агариской. Журмон, как и многие северяне, нет-нет, да и называл Фокварзов стариком. Но в первый раз это слово обрело смысл. Выглядел маршал ужасно, что не помешало ему аккуратно развернуть свою любимую карту и разложить разноцветные грифели. «Идите, Давинпорт. Вольфганг называл подчиненных на «вы», а друзей на «ты». «Сейчас перед Джермоном был командующий, и, благословящий начинайте. Я к вам присоединюсь, как только отдам распоряжение генералу Арига. «Будет исполнено», — граф не подхватил видавший виды плащ верность которому хранил уже лет восемь. Удачи, Жермон. Убирайтесь кошкам. Орига от души тряханул протянутую руку. Девинпорт до сих пор не знал, что с его старшим сыном. Но не подавал виду. Одни делают свое дело с кинжалом в спине, другие падают в обморок, наступив на гвоздь. Такова жизнь. Мы будем вас ждать. Энтони Давинпорт набросил на плечи свою реликвию и исчез. Стало до отвращения тихо. Маршал Запада любовался на карту. Командующий арьергардом делал вид, что его здесь нет. — Когда? — буркнул маршал, не поднимая головы. Но Жерман понял. — Не раньше, чем послезавтра, не позже, чем через три дня. — Согласен. Вольфганг оттолкнул грифель, тот покатился по карте и остановился, наткнувшись на сгиб. — Ваши действия? — Прямо бой. — Повторение мать учения. — И бабушка порядка. «Буду держаться, словно я и есть армия». «Два дня», — буркнул Ворзов. «На третью ночь отойдете по всем правилам искусства. Мне нужен образцовый арьергард. Сожжете все, что горит, от бруна оторветесь на один переход и держитесь этой дистанции. Вы не знаете, что Бруно знает об отступлении и о том, что вы один». «Не знаю», — подтвердила рига «Я прикрываю армию и готов лечь костьми, но сохранить ваш уход в секрете». «Ты мне нужен живым!» «Мерзавец!» — неожиданно рявкнул маршал. «Понял! Живым!» «Слушаюсь!» Жермон вытянулся в струнку, как усерднейший из капралов. Вольфганг сказал лишь то, что сказал, но Рига знал старика не первый год. Девинпорт рассчитывает на лучшее, а Фокварзов ждет худшего, и, скорее всего, дождется. «Не поясничай!» Отечное лицо исказило улыбка. От которой Рига едва не зарычал: Ты меня знаешь, я знаю тебя. Будем воевать. Уже воюем? Выглядит старик получше, не будь они и на совете, маршалу следовало бы налить. И мы, и Хексберг, а может, и Савиньяк?» Нет. Вольфганг уже походил на себя, и на том спасибо. Второй раз за осень Гаунау не рискнут даже с Фридрихом. Леонель свободен. Свободен и может идти на Аларию, только знает ли он об этом? и когда доберется, даже если выступит. Выступит, победит, свернет голову непонятному ракану и вполне понятным Рокслеем. Одна беда. Повешенные мерзавцы всего лишь повешенные мерзавцы. Пелота изловили и вздернули, но те, кого он предал, не воскресли. В Хексберг перевес на нашей стороне, брякнул Жермон, то, что фок варзов знал лучше него. «Гуси приплывут в ловушку». «Марикьяра сделает все, что возможно», — согласился маршал, утыкаясь в карту. Обычно в таких случаях Жермон незаметно уходил, но в этот раз ноги прилипли к пестренькому коврику. Фок Варзов поставил пару значков и подтер лоб. «У меня, знаешь ли, был непростой выбор. Рудольф просил взять вооруженосца Рока Алвасета. Твой отец подождать Ги». «Ги?» — Жермон непонимающе уставился на маршала Запада. «Отец просил». Он написал. Пьер просил сделать гид толковым военным и достойным дворянином. Я согласился. Мы все сочувствовали бедняге Ориго. Да, конечно. Вот так возьмешь и убедишься, что до конца ничего не заживает. Старший сын оказался мерзавцем. Значит, нужно помочь младшему. Я был готов. Вольфганг Фокварцов на волос передвинул грифель. Но меня вызвали к первому маршалу. Оказалось, что я должен взять маркиза алвасета Разумеется, я сказал про Ги и про свое обещание. Рудольф ничего не ответил, просто на следующий день привел меня в Лейк, на последние бои. Разумеется, у Нары о нашем присутствии не подозревали. Я увидел Рока и согласился. Парню была нужна ужда. Знаешь, что говорят в Бермарк про звезды? Что они загораются сами и падают тоже сами. Если звезда упадет на землю, она ее сожжет. Поэтому ангелы прибивают их к небу гвоздями. Рудольф решил, что это мне по силам. Маршал Запада вновь усмехнулся, и право слово. Лучше бы он этого не делал. Только гвозди не выдержали. Алвара никого не щадил, и меньше всех своих сыновей, но такого не потребовал бы даже он. Такого вообще нельзя требовать. Взять и отдать себя в руки хуже, чем просто врагов. Кем надо быть, чтобы решиться на такое? Разве что святым. Но первый маршал Талига святостью не страдал. Сударь, что вы сказали моему отцу? О чем угодно, только не о иначе старик расплачется. Плачущий Вольфганг — это почти конец света. А сдавшийся ворон? Ведь вы что-то сказали? Ему написал Рудольф. Фукварзов медленно свернул карту объяснил, что не может забрать у Алвара последнего сына. После Карлоса он не сможет быть строгим, а без строгости не обойтись. Маркизу Алвасета нужны твердая рука и военный опыт. Но ну и Маринен обещал взять Ги к себе. Но Пьер ответил, что его наследнику место в Торке, и он договорится об этом либо с Савиньяком, либо с Марисом и Пене. В итоге... Граф Фентрак оказался у Мариса. Не сказал бы, что это пошло ему на пользу. — Ему ничего бы на пользу не пошло. Он предал бы вас точно так же, как предал Эпене. — Я бы ему такой возможности не дал. Фок Варзов с каким-то удивлением оглядел бывшее обиталище Давинпорта. Ги-Арига в армии было не место, только Марис с Арно думали не о деле, а о покойном друге обложили его наследника ватой и вырастили перчаточного маршала с плюмажем.